Ольга Смит. Зона вылета. Аэропорт. Единственное место, откуда действительно можно сбежать на край света. Пролог. Как же я не люблю летать. С трудом переношу в самолете даже час, не говоря уже о более длительных перелетах. Я невольно напрягаюсь от любого подозрительного стука в салоне. А при попадании в зону турбулентности у меня перед глазами проносятся страшные картины авиакатастроф. Хотя мне ли не знать, что самолет куда более безопасный вид транспорта, чем машина? И еще больше я не люблю аэропорты с их суетливыми пассажирами, длинными очередями и муторными досмотрами. Меня раздражают неторопливые сотрудники регистрации пограничного контроля, строго выглядывающие за своих стоек. Но больше всего меня выводит из себя томительное ожидание посадки в самолет. Стоит ли приезжать в аэропорт на два часа раньше, чтобы потом бесцельно слоняться по зоне вылета, не зная, что хуже, напиться в баре паршивом виски или томиться у гейта в нервозной компании других вылетающих? Правильнее сказать, я ненавижу летать, как ненавижу всю эту популярную романтику авиапутешествий. Я обожаю аэропорты, царящую здесь атмосферу предстоящего полета и волнительных перемен. Мне нравится светлая и просторная зона вылета, строгие ряды стойк регистрации, серо-белая гамма интерьера и мелькающие разноцветные буквы на информационном табло, торопливые пассажиры, непрекращающиеся гуманных голосов, обрывки иностранных речи и даже особый непередаваемый запах аэропорта. Все здесь говорит о том, что жизнь кипит и не замирает ни на минуту. А еще меня завораживают самолеты, способные перенестись на тысячи километров, прочь от ненужных воспоминаний и неверных решений. Аэропорт – единственное место, откуда можно сбежать на край света, улететь от своих проблем, мыслей, неразделенной любви, скуки, работы, навязчивых поклонников, семьи, рутины. Однако еще ни у кого не получалось сбежать от самого себя.